Сочинская газета сообщала о небывалом воодушевлении, царившем в обществе бывших политкоторжан имени Цюрюпы во время просмотра фильма на новой шоринской аппаратуре, заметим, кстати. Качество ее аппаратуры на таком уровне, что ему могут позавидовать лучшие кинотеатры Москвы. 14, 15 и 17 сентября 1934 года В новом кинотеатре под открытым небом состоялись закрытые просмотры, обаятельнейшая глухота, веселых ребят. На них присутствовали также отдыхавшие в домах отдыха Цика Цикубу, общества старых большевиков. Присутствовавшим на просмотрах режиссеру Александрову и артистке Орловой были устроены шумные овации. Мнение высококвалифицированной партийной аудитории было зафиксировано в специальной коллективной рецензии, подписанной более ста подписями. А марш веселых ребят сразу же широко распространился среди отдыхающих Черноморского побережья. Понятно, что верховное благоволение переадресовывало противников картины в разряд ее неумеренно горячих поклонников. Эрмлер, например, писал в газете «Кино после просмотра». Я сказала Александрову, что если у него уже не хватает сил, я с удовольствием помогу ему драться с теми, кто выступает против картины. Вообще у меня впечатление, что пришел человек, дал мне пилюлю, и я помолодел». Потом я поставил перед собой вопрос, если бы я обладал таким темпераментом, сумел бы я так блестяще поставить картину, взялся бы ее делать или нет? Нет, немногие из нас рискнут пойти по пути, по которому пошел Александров. У многих из нас не хватит ни умения, ни воли, чтобы делать такие вещи». Фильм этот разделял общество или, во всяком случае, его парт-номенклатуру с неизбежностью сталинских указаний. Сааков в своей статье, посвященной истории создания и выпуска веселых ребят, приводит уже совершенно невообразимый документ времени, письмо одного перепуганного начальника другому. Вот этот удивительный текст. «Вы мне сказали о дошедших до вас слухах, о том, что мне якобы не нравится картина «Веселые ребята», и что распространяемые кем-то слухи о ее запрещении не находят у меня должного отпора. Более того, поощряются мною. Отведя в сторону разговоры о «нравится» и «не нравится», я категорически и с возмущением отбрасываю какие-либо сплетни о том, что я могу иметь хоть какое-то отношение к тем, кто распространяет злобные слухи о запрещении картины и настаиваю на том, чтобы вы назвали лиц, которые распространяют эти грязные слухи. Тогда в их присутствии мы установим, в чьих интересах и с какой целью распространяются обо мне такие сплетни. Как видите, в отношении меня и моей работы создались такие невыносимые условия, что я вынужден еще раз убедительно просить вас принять мою официальную просьбу – об освобождении меня от работы. Не будет ничего удивительного в том, если когда-нибудь станет известно, что бедолаге на самом деле пришлось сменить работу. Как сказал Сергей Михалков в ответ на чьё-то недовольство словами написанного им гимна «Нравится, не нравится, а слушать будете стоя». 24 декабря неунывающая комсомолка оповестила «Завтра премьера». На этот раз обещание было выполнено. А уже через месяц, тряся всесоюзной бородкой, Калинин ввинчивал влацканы пиджаков Блеоха, Бекназарова, Кавалеридзе и Александрова ордена Красного Знамени. Орлова в компании с Эйзенштейном, Протазановым, Юткевичем и Кулешовым получила звание заслуженного деятеля искусств. К тому времени она уже была женой Александрова. Замуж она выходила за победителя. Поскольку та эпоха отражается в нынешних зеркалах исключительно гулаговскими вышками, любая тогдашняя полемика в прессе, даже по самому ничтожному и надуманному поводу, представляется теперь нонсенсом или хорошо отрежиссированным спектаклем теперь может показаться совершенно невероятным, что ни ордена наласканных, ни даже верховное благоволение самого хозяина не избавили, по крайней мере на какое-то время, веселых ребят от веселой жизни. А между тем был момент, когда это веселье грозило стать совершенно повальным. Какой ужас! На экране фильм «Вива-Вилья»!